Глава 17. Месть за горизонтом. Черный призрак тяжело вздохнул, и его глаза на мгновение потускнели от непередаваемой тяжести решения. Дай мне немного времени, и я решу, как быть дальше. Тихо сказал он, переводя взгляд на горизонт. Венченце кивнул, понимая, что капитан вряд ли раскроет все карты сразу. Хорошо. — согласился он. — Я успокою людей, но не обещаю, что это надолго. Капитан положил руку на плечо друга, взглянув ему в глаза с благодарностью. — Спасибо тебе, Винченца. Ты единственный пират, на кого я могу всегда рассчитывать, — сказал он искренне. Винченцо лишь тихо кивнул и, не произнося больше ни слова, пошел выполнять свою задачу. Катарина наблюдала, как берег острова Пелистрина постепенно исчезает за горизонтом. Ветер трепал ее волосы, но она, казалось, не замечала этого. Вместо жалости к себе в ее сердце закипала ярость, а в голове уже выстраивался коварный план мести. «Ну что?» — заговорила она, не сводя взгляда с удаляющегося острова. Теперь вы убедились, что ради этой девки капитан готов изгнать с острова даже того, кто был ему верен все эти годы. Пираты переглянулись, бросив друг на друга тревожные взгляды. Но предпочли промолчать. Их лица были напряжены, а глаза опущены. — Я предлагала вам убрать Изабеллу с острова, — продолжала Катарина. В голосе ее звучала насмешка. Но вы струсили, и вот чем все обернулось. Когда Виторио придет за ней, меня там уже не будет. А что насчет вас? Вы ее похитили. За это Торрентис спустит с вас шкуры и пустит их на ремни. Лица пиратов помрачнели, в глазах мелькнул страх. Они понимали, что Катарина права. «Но что мы можем сделать?» — жалобно произнес Шустрый, тревожно косясь на Катарину. «Изабеллу охраняют круглосуточно, особенно после твоего покушения. С нее теперь глаз не спустят». «А это уже не моя забота», — холодно отозвалась Катарина. Ее губы изогнулись в хитрой усмешке. Она видела, как в глазах пиратов мелькнуло беспокойство. Ей удалось посеять в их сердце зерно сомнений и страха. «Вы ничего без меня не можете придумать», — зло бросила Катарина. Ее голос звенел от презрения. «Но я уже все продумала». Пираты недоуменно переглянулись. Их лица выражали смесь страха и любопытства. Катарина чувствовала, как ее власть над ними возвращается. «Вы высадите меня, как и велено, на острове Бурана», — продолжала она. Ее голос стал тише, но каждое слово вонзалось, как лезвие. «А сами отправитесь в Венецию». «В Венецию?» — переспросил Зуб. Его глаза расширились от ужаса. «Нас же там сразу на веселицу. «Если будете делать все, как я скажу, никто вас не тронет». Катарина посмотрела на него холодным взглядом. «На третьем канале справа есть фруктовая лавка. Подойдете к хозяину и скажете, что вас прислала Катарина Сантос. Он все устроит». Шустрый и Зуб молча слушали, не решаясь перебивать. В их сердцах вновь зародилась надежда. «Вы отправите Виторию Туренти записку». Продолжила Катарина. Ее голос был твердым и уверенным. «В ней укажете, что готовы обменять Изабеллу на приличный выкуп. Встречу назначьте на острове Лиду. Привезете туда девчонку и заберете свои деньги». Пираты смотрели на нее с ужасом. Их глаза расширились от страха. Они понимали, что играют с огнем, но уже были втянуты в коварный план Катарины. «Катарина!» — начал было зуб, но она резко оборвала его. «Делайте, как сказано», — бросила она холодно. «Виторио заплатит любые деньги за свою невесту, а вы сможете навсегда избавиться от проблем с Торренти». Катарина была уверена в своем плане. Она не собиралась сообщать Виторию, где находится Изабелла. «Нет, это было бы слишком просто». Если королевский флот нападет на остров Пелистрина, пираты будут разгромлены в одно мгновение, и черный призрак погибнет в неравной схватке. Но Катарина не желала ему смерти. Она мечтала о другом, чтобы капитан разлюбил Изабеллу и вернулся к ней. Она надеялась, что после свадьбы Изабелла с Витторио черный призрак забудет свою детскую любовь. «Когда Изабеллу заберут, призрак поймет, что она ему никогда не принадлежала», — прошептала Катарина. Ее глаза сверкнули коварным огнем. «Он вернется ко мне. Он непременно вернется». Несколько дней спустя они добрались до острова Бурана. Путешествие оказалось утомительным. Штормы, бессонные ночи и напряжение от тайных замыслов выжили из них все силы. Измотанные и обессиленные, они остановились на постой в одном из скромных домов рыбацкой деревни. Катарина устало прислонилась к стене, наблюдая, как пираты беспокойно переговариваются между собой. Ей предстояло обосноваться на новом месте, но в ее мыслях это было лишь временной мерой. Она знала, что рано или поздно все изменится и надеялась, что ненадолго задержатся на этом острове. Шустрый и Зуб без сил рухнули на старые кровати, затянутые выцветшими простынями. Они нуждались в отдыхе и времени на обдумывание дальнейших шагов. Им предстояло выполнить поручение Катарины, и от их решимости зависело многое. Катарина вышла на улицу, Холодный ветер растрепал ее волосы, но она не обратила на это внимания. Ее взгляд тут же уловил фигуру хозяина постоялого двора, который стоял, прислонившись к стене, и пожирал ее глазами. «Откуда прибыла такая красавица?» Его голос был грубым, а в тоне сквозила вульгарная насмешка. Катарина метнула в него ледяной взгляд. Тебе лучше не задавать мне вопросов. Ее голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась угроза. Хозяин ухмыльнулся, облизав губы. А я бы все хотела тебе узнать и как можно ближе. Его слова отозвались омерзением в душе Катарины. Ее глаза вспыхнули холодным огнем, и прежде чем он успел осознать происходящее, Она оказалась рядом с ним. Ее движения были быстрыми, стремительными, как у хищницы, которая готовится нанести удар. Лезвие ножа блеснуло перед его глазами, отражая свет уличных фонарей. Хозяин постоял во двора, застыл, его лицо исказилось страхом, а на губах замерла недосказанная фраза. Теперь в его глазах не было ни насмешки, ни вульгарности, только чистый ужас. «Простите, сеньора!» — заскулил мужчина, отводя взгляд и стараясь выглядеть как можно более жальче. Катарина смотрела на него с презрением. Ее глаза метали молнии. «Даже думать забудь в мою сторону!» Ее голос был холоден, словно сталь, иначе тебе не поздоровится. Он сжался, как побитая собака, и нервно кивнул. «Мне нужен постой на месяц», — продолжала она. «Будешь вести себя хорошо и представишь меня всем, как свою племянницу. Взамен получишь щедрую плату». Глаза хозяина вспыхнули жадным огнем, и он моментально изменил тон. «Как пожелаете, сеньора», — учтиво проговорил он, кланяясь так низко, что едва не коснулся земли. Все будет сделано в лучшем виде. Катарина смерила его взглядом, разворачиваясь на каблуках. Ее плащ взметнулся, как крылья хищной птицы. Она уверенной походкой направилась обратно в свою комнату, ни разу не оглянувшись. Закрыв за собой дверь, она позволила себе облегченно вздохнуть. Теперь... Заручившись поддержкой этого мерзавца, ее жизнь на острове станет куда проще. Он может быть подлым и алчным, но зато умел хранить тайны, если за это хорошо платили.